Но вот однако же детки. И что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю. Вопросов множество. Но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай, если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Скажи мне, пожалуйста. Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию, для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию. Солидарность в грехе между людьми, я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии. Но не с детками же солидарность в грехе. И если правда в самом деле в том... Что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов? То уж, конечно, правда это, не от мира сего, и мне непонятно. Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить. Но вот же он не вырос. Его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую». Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, Когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глаз, И все живое и жившее воскликнет «Прав ты, Господи!» Ибо открылись пути Твои. Уж когда мать обнимется с мучителем, Растерзавшим псами сына ее, И все трое возгласятся слезами «Прав ты, Господи!» Да уж, конечно, настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запитая, этого-то я и не могу принять. Пока я на Земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что когда я сам доживу до такого момента, али воскресну, чтобы увидать его. То и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти, Прав ты, Господи! Но я не хочу тогда восклицать, пока еще время спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка — Который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем? Чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей? Что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад? Я простить хочу и обнять хочу. Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины,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 А если так? Если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы имело право простить? Не хочу гармонии. Из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем, И неутоленном негодовании моем хотя бы я был и неправ. Да и слишком дорого оценили гармонию. Не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Ни бога я не принимаю, Алеша. Я только билет ему почтительнейше возвращаю. Это бунт? Тихо и потупившись, проговорил Алеша. Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. Проникновенно сказал Иван. Можно ли жить бунтом? А я хочу жить.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 бившего себя кулачонком в грудь и на неотомщенных слезках его, основать это здание. — Согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях? — Скажи и не лги. — Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша. «И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького, замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?» «Нет, не могу допустить, брат», — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша. «Ты сказал сейчас». Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть. И оно сможет все простить, всех и вся, и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о Нем, а на нем-то изижница здания, и это Ему воскликнут прав ты, Господи, Ибо открылись пути твои. А, -а, а, это единый безгрешный и его кровь, нет, не забыл о нем и удивлялся напротив все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алёша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут десять то я бы ее тебе рассказал». «Ты написал поэму?» «О, нет, не написал», — засмеялся Иван. «И никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но я поэму эту выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то есть слушатель. Зачем в самом деле автору терять хоть единого слушателя?» усмехнулся Иван. «Рассказывать или нет?» — Я очень слушаю, — произнес Алеша. — Поэма моя называется «Великий инквизитор». Вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить.